г л а в а в которой друзья познаются в беде. «Серьезно? Так и сказал идти в комнату и отдыхать? Ну, нормально вообще». Редькин развалился на кровати Никиты, раскинув руки в стороны, и прожигал потолок возмущенным взглядом. Когда Артем вернулся в комнату и, пылая праведным гневом, не удержался и рассказал обо всем Терниченко, то не предполагал, что тот тут же напишет в крылограмме одноклассникам и созовет командный совет. Но не прошло и пары минут, как в номер без стука ввалился Макс и тут же улегся на чужую кровать. А спустя еще какое-то время в дверь заглянула Эл. Увидев, что все в сборе, она молча прошагала через комнату и устроилась на подоконнике. «Я же сказал, что это секрет!» Артем возмущенно посмотрел на Черниченко. «Так я предупредил ребят». Ник, как ни в чем не бывало, пожал плечами и оглянулся на одноклассников. «Макс, Эл, вы же никому не расскажете, да?» «Могила!» — п р о х р и п е л Редькин, явно прикалываясь. А Элла по-прежнему, не говоря ни слова, изобразила, как закрывает рот на замок и выбрасывает ключ. Титов только закатил глаза, но все же еще раз со всеми подробностями, но уже менее эмоционально, пересказал новости. И про исчезновение Милины Игоревны, и про ее пропавшую подругу Каладрия, и про удивительно похожую на Алену Петровну бабульку в больничной палате. После этого мнения разделились. Вихрева считала, что это просто совпадение и ничего не значит. Никита сомневался, что такое вообще возможно, преждевременное старение. А Редькин больше всех возмущался, что Антон Сергеевич отделался от Артема невнятными намеками и ничего толком не объяснил. л н о он же собирался кому-то из Петербургского слета позвонить», попытался оправдать любимого учителя Титов. «А чего звонить? Надо идти и выяснять, разбираться на месте». «Разбираться», — Элла хихикнула. «Он же учитель физики, а не ВДВшник». «Горуда вообще-то покруче ВДВшника будет», — возразил Никита. «Они сильнее обычных людей и вроде как могут ускоряться». «Хотел бы я на это посмотреть», — протянул Макс, даже глаза зажмурил мечтательно. «Попробуй шпаргалку на контрольной по физике достать и посмотришь», — хохотнула Эл. «Он вжух! Ускорится с другого конца класса, спалит тебя и выгонит». «Кстати, еще нам говорили, что горуды яды могут определять на глаз. Ну, в смысле, отравлено что-то или нет? А если отравлено, то чем? Непонятно только, зачем Антон Сергеевич в учителя пошел, да еще и по физике». Хотя бы химию выбрал. А то ведь никакой пользы от своих способностей при такой работе. Ну и что? Зато он явно занимается любимым деделом. Да и как учитель классный. А способности? Милена Игоревна тоже врачом не захотела работать. Слушайте. Китов смутился. А откуда вы все это знаете? Ну, эти подробности, какая птица, что может и все такое. Да по-разному. То там, то всем что-то услышали. Макс переглянулся с Никитой. Тот кивнул и добавил. Про яды, например, на спецкурсе говорили как-то. В прошлом году еще, до тебя. А мне отец чуть-чуть рассказывал, — п о д е л и л а с е л а Не про городу, а вообще. Про разных полукрылых. Какие птицы существуют и что у них за способности. На самом деле это идиотизм, конечно, что нет какой-нибудь Википедии по ветвям полукрылых. Максим сел на кровати и, скинув одноразовые отельные тапочки, подтянул к себе колени. Китов удивленно посмотрел на него. Кто бы мог подумать, что придурок Редькин, с которым он уже полтора года цапается по любому поводу, может озвучить ту же самую мысль, что не раз приходила в голову и самому Артему. «Да, жалко, что в интернете нельзя такое выкладывать», — отрезал Никита. «Слышал про информационную безопасность. В сети ничего нельзя в секрете сохранить. Все, что может быть стырено, будет стырено». «Но уж книжки-то могли напечатать ограниченным тиражом или типа того». «Ага, изубрили бы мы тогда эти книжки», — злорадно добавила Эл, «в конце каждой четверти перед контрольной по крыловедению». «Это точно». Редькина передернула от такой перспективы. Слушая рассуждения ребят, Артем решился и достал из рюкзака свой блокнот. «А я ж журнал специальный, в виду уже полтора года», — признался он, нервно поглаживая крафтовую коричневую обложку. «Записываю туда всю информацию, которую узнаю про разных пополукрылых». Он замолчал, настороженно наблюдая за реакцией одноклассников. «Вау!» — воскликнул Макс. «Отпадная идея! А можно глянуть?» Он вскочил с кровати, но пока пытался попасть ногой в тапки, Черниченко его опередил. «Можно мне?» Он протянул руку и, получив разрешение владельца, начал листать блокнот. Вихрево спрыгнула с подоконника и тоже подошла. Заинтересованно заглянула через плечо Никиты, пока тот переворачивал листы и читал заголовки. Дойдя до страницы с надписью «Бариат», Ник притормозил и стал вчитываться в неразборчивый почерк. «О, у тебя тут и про а командную песню уже записано. Прикольно». Артем пожал плечами. да мне Редькин, наконец, справился с обувью и выхватил блокнот из-под носа увлеченного одноклассника. Теперь уже он с интересом листал страницы, как заполненные, так и пустые, те, на которых сверху виднелись лишь заголовки и бормотал себе под нос. «Так-так, Каладрий, Турул, б р и а т Гаруда...» «О, класс, я этого не знал!» «Про Итагорасу пусто. Да, я про них тоже ничего не знаю толком. Ого, Гарпия?» Макс с удивлением поднял глаза на Китова. «Откуда ты столько знаешь про г Но договорить ему не дала Вихрева. Она резко выдернула блокнот у него из рук и закрыла. «Это все, конечно, замечательно, но, может, вернемся к действительно важным проблемам. Милена Игоревна исчезла, и есть большая вероятность, что ее похитили». Макс, с недовольной миной, потянувшийся было за отобранным журналом, на последних словах замер и опустил руку. Затем он пожал плечами, как бы признавая, что это действительно сейчас важнее. развернулся и вновь плюхнулся на край ближайшей кровати. Все задумались. В комнате воцарилось молчание, во время которого Титов убрал свой блокнот обратно в рюкзак под укоризненным взглядом Эллы. Первым тишину нарушил Никита. «А ты уверен, что та бабулька из больницы на самом деле Белова?» Сомнением уточнил он. «Ни в чем я не уверен», — огрызнулся Артем. «Еще полчаса назад я даже не подозревал, что бывает какое-то преждевременное старение». если бы Антон Сергеевич не проговорился. Он замолчал и передернул плечами. А затем тихо, но решительно добавил, «Я не буду ждать, пока кто-нибудь из петербургского слета решит, что маму пора искать». «И что ты собираешься делать?» «Хочу вернуться в больницу и поговорить с той женщиной. Если это действительно правда, и она та самая пропавшая Алена Петровна, то ей, может быть, что-то известно про маму». «А как же охранник? Ты говорил, что дверь сторожит какой-то амбал», уточнил р е д к и н «А еще я очень сомневаюсь», — добавила Элла, «что в больницу можно попасть на ночь глядя. Но даже если там приемные часы допоздна, тебя вряд ли пустят. Наверняка нужен какой-то пропуск или вроде того». «Короче, нам нужен план», — постановил Никита. «В каком смысле «нам»?» Артем растерянно уставился на одноклассников, словно видел их впервые. Глядя на его удивленное лицо, Редькин фыркнул и припечатал. «Не знаю, как остальные, а я с тобой пойду. Не пропущу такое веселье». «И я тоже», — подтвердила Вихрева. «Неужели ты думаешь, что мы тебя одного отпустим?» Ник молча кивнул. Обсуждение затянулось. Всем было понятно, что легальных способов попасть в больницу, тем более в такое позднее время, попросту нет. Так что придется использовать способности полукрылых. Делать это было страшновато, но другие варианты отсутствовали. Так что, по большей части, они спорили о том, какие именно выпивания из известных им допустимо применять, и как при этом не попасться, ведь в больнице наверняка полно камер. Наконец, Артем взглянул в окно, а затем проверил время на телефоне. «Больше тянуть нельзя, народ. Скоро начнет темнеть. Макс, Эл, вам нужно зайти к себе за какими-то вещами». Все трое, включая Никиту, которому никуда из своей комнаты идти не требовалось, синхронно покачали головами. Макс уже успел сбегать и переобуться полчаса назад, а остальные были готовы. Из отеля выходили аккуратно, как шпионы, боясь нарваться в коридоре или в лобби на Антона Сергеевича. Но он, судя по всему, был у себя в комнате, если, конечно, никуда не ушел на ночь глядя. «А что, если класс рук придет проверить нас, а в номере никого?» Запоздал, испохватил и сел. «Скажем, что вышли прогуляться перед сном», — проворчал Никита. «Подышать свежим воздухом». Больше вопросов ни у кого не возникало. Прежде чем направиться в больницу, они по предложению Никиты обошли здание отеля. «Так надо!» — таинственно отрезал Черниченко в ответ на вопросы. Во дворе он уверенно свернул к одному из подъездов и остановился перед зеленым мусорным баком, выставленным на п о д ъ е з д н у ю дорожке. Рядом с ним кто-то приготовил на выброс покосившуюся тумбочку, дверца которой криво висела на одном креплении. Никита воровато оглянулся по сторонам, а затем наклонился и резко дернул дверцу на себя, вырывая гвозди из рассохшегося дерева. На вандализм потянуло. Скептически поинтересовался Макс, скрестив руки на груди. «Это план Б», — ответил Ник, пытаясь засунуть доску в рюкзак. «Я думала, что план Б — это еще одно выпивание», — протянула Эл. «Значит, план С». До больницы шли быстрым шагом. Дорога всем уже была известна. «Слышь, Титов, я, кстати, давно хотел спросить, какого фига ты маму называешь Милина Игревна?» Неожиданно на ходу спросил Макс. Все и так знают, что она твоя мама. Называй ее хоть папой римским, хоть Мэрилин Монро. Ты только как дурак из-за этого выглядишь». Артем задумался, как лучше объяснить, зачем он так поступает, но не успел. Внезапно вместо него ответила Элла. «Ничего подобного, никак дурак. А наоборот, это очень круто, что Артем держит дистанцию. Мама, она для него дома, а в лицее учительница». «А чего это ты за него отвечаешь?» Макс подозрительно хмыкнул, посмотрев на одноклассницу. Потом перевел глумливый взгляд на Титова. «А, ну ясно». Артем молча ускорился и обогнал Редькина. Когда они дошли до Елизаветинки, уже начало смеркаться. Двери в пустой вестибюль еще были открыты, но когда компания вошла внутрь, охранник нахмурился и привстал. «Ребят, ну-ка на выход, больница закрыта. Время для посещений закончилось». Изначальный план был таков. Они заходят внутрь вместе, а затем Артем, Никита и Элла остаются ждать за пределами обзора той видеокамеры, которая снимает пропускной пункт, а Редькин идет обезвреживать охранника. Он сам вызвался это сделать, так как был единственным, кто уверял, что не сомневается в своей песне убеждения. Макс должен был убедить охранника при помощи выпивания, естественно, сначала выключить камеру, а затем пропустить одноклассников на территорию больницы. Стало понятно, что план рухнул сразу после того, как в процессе негромкого разговора с Редькиным охранник отключился и сполз по стулу, вместо того, чтобы отключить вертушку, загораживающую проход. Ты что наделал, придурок?» Прошипела подскочившая к проходной Вихрева. «Сам не знаю». Макс явно пребывал в шоке от случившегося. С камерой сработало, он ее отключил. А вот второй раз песнь убеждения почему-то его вырубила. «Только и умеешь что выпендриваться. А к о г д а д е л о доходит? Вот сама бы и выпивала, если такая умная!» Взвелся Редькин. «Народ, народ, хорош с о б а ч и т ь с я Никита подошел как раз вовремя, чтобы пресечь разгорающийся конфликт. Ну, напутал Макс что-то в мелодии. Что ж теперь, бывает. Камеру-то отключил. Ага, и мужика заодно-то того т отключил. Артем нервно хохотнул. Он долго так-то теперь будет, Макс? Как думаешь? Без понятия. С досадой пробормотал Редькин. Вряд ли долго, может, минут пятнадцать. Максимум полчаса. Блин, это мало. Мы, скорее всего, не успеем вернуться. Артем досадливо поморщился. Может, добавить ему сверху еще одним выпиванием? Не вздумайте, предостерегла Вихрева. «Вдруг кто-то опять что-то не рассчитает, и у бедолаги совсем мозги спекутся!» Макс со злостью посмотрел на одноклассницу, но промолчал. В этот раз она действительно была права. Ни у кого из них не имелось никакого опыта применения в ы п и в а н и и к некрылатому. Что угодно могло пойти не так. «И что будем делать?» Вопрос повис в воздухе. Все размышляли, уставившись на мирно посапывающего охранника. Наконец Редькин произнес. «Короче, план такой. Раз я накосячил, то мне и разгребать». «Вы идите, а я вас буду тут ждать. Следить за этим». И Макс кивнул головой в сторону пребывающего в отключке мужчины. Ребята неуверенно переглянулись. Предложение Редькина было логичным, но разделяться не хотелось. Очень уж это напоминало классическую сцену ф и л ь м а ужасов, когда в самый ответственный момент, перед встречей с монстром, г е р о й зачем-то расходятся в разные комнаты. Впрочем, других идей ни у кого не было. Да и монстров в больнице не водилось. Вроде бы. «Ну, тогда что, перелезаем через турникет?» нерешительно уточнила Элла. Артем вздохнул и первый полез на вертушку. До холла, где команды дожидались начала крылатых соревнований, ребята добирались, следуя за Никитой, который отлично запомнил дорогу. к о р и д о р ы больницы были практически пустыми. Лишь изредка им встречались медсестры в белых халатах или пациенты, которые неспешно прогуливались или смотрели телевизор в зонах отдыха. Первых одноклассники старательно избегали, каждый раз выглядывая за угла перед тем, как повернуть. а мимо вторых шли с наглоуверенным видом, как будто имеют полное право тут находиться. Впрочем, когда они перешли в нужный корпус, людей в коридорах совсем не стало. Помещения выглядели вымершими. Элла поежилась. «Жутковато тут как-то. Долго нам еще?» Вопрос оказался риторическим, так как птенцы как раз вышли в нужный холл и теперь остановились, вопросительно глядя на Артема. Он молча развернулся и в соответствии со своими воспоминаниями направился к лестничному пролету и поднялся на этаж. Знакомый автомат с кофе приветственно мигал россыпью зеленых огоньков. «Так, ты теперь тихо!» — прошептал Артем, как будто до этого кто-то болтал и заглянул в коридор. Не обнаружив там никого, он поманил остальных за собой, крадучись, подобрался к следующему повороту и немного выглянул. «Бугай на месте!» — прошептал Титов, оборачиваясь к друзьям. «Это -то тот же самый мужик, что и в прошлый раз! Ну что, дальше опять действуем по плану?» Еле слышно произнесла Эл и сделала страшные глаза. Артем передернул плечами и неохотно кивнул. А Черниченко по деловому снял со спины рюкзак и, сев на корточки, принялся его аккуратно расстегивать, стараясь не шуметь молнией. Обсуждая в отеле теоретическую вероятность того, что в палате больницы в заперде держат похищенную Алену Петровну, ребята первым же делом задумались, она ведь полукрылая, что для нее какой-то там запертый замок и даже охранник. Пара выпиваний, и она на свободе. Может, у нее руки связаны и кляп во рту? Нет, Ник, я же говорил с ней, она не связана. А представленный охранник тоже полукрылый?» — уточнил а э л б е з понятия. Дверь он обычным ключом закрыл, на два оборота». «Это ничего не значит. Какой идиот станет светить выпиваниями перед незнакомым парнем?» «Это точно. Но если он все-таки не крылатый, то я тогда не понимаю, в чем проблема освободиться». р е д к и н слушал их рассуждения со снисходительной улыбкой. «Да, народ», — протянул он наконец и потянулся. «С фантазией у вас совсем беда. Да в чем угодно может быть проблема. Я сходу сто вариантов придумаю. Может, ее вовсе не похищали, а она по доброй воле там сидит. Например, прячется от бывшего мужа. Или все-таки похищали, но угрожали. Ей или ее родным. Вот она и не рыпается. Кстати, да-да, там в папке м и л е н ы Игоревны еще бы было что-то про ее дочь. Вот». Макс воодушевился поддержкой. Или, например, замок в палате как-то заблокировали от чужих выпиваний, и на охранника тоже блок поставили. «Да ладно! Разве такое возможно?» — вскинулся Никита. «А ты типа прям самый крупный специалист в том, что могут и не могут разные птицы? Мы про ускоренное старение первый раз только что услышали. Мало ли, какие еще фишки могут быть!» Черниченко паник, признавая его правоту. То «Тогда что же делать? Всех вариантов не предугадаешь!» «А зачем вообще предугадывать?» «Если вся эта история с охранником у палаты не имеет никакого отношения к похищениям, то этот мужик не полукрылый. А значит, можно его запросто выпиванием обезвредить, убедить его дверь открыть, ну или усыпить на к р а н я к А если он полукрылый, тогда нам с ним ни за что не справиться». Единственный вариант — Ириткин со зверским лицом чиркнул большим пальцем себе по горлу. «Ты что, идиот?» — Эл покрутила пальцем у виска. «Никого мы убивать не будем». «Совсем что ли шуток не понимаешь?» — засмеялся Макс. Я имел в виду просто вырубить, отвлечь и по голове чем-нибудь врезать, да и дело с концом. Надеюсь, до этого не дойдет, пробормотал Артем, и на том дискуссия окончилась, а план посчитали принятым. Теперь, когда Титов стоял в коридоре больницы в нескольких метрах от ничего не подозревающего охранника, задуманное уже не казалось ему таким логичным. Маловероятно, что в ы п и в а н и е на него п о д е й с т в у е т Все же он склонялся к мысли, что с человеком, сторожившим дверь, наверняка не все так просто. Но попытаться все же стоило. а в крайнем случае в игру должен был вступить план С. Артему, в отличие от р е д к и н а не нравилось корчить из себя героя и лезть на передовую. Но это была его идея — проникнуть в больницу, чтобы поговорить со странной старухой. Одноклассники и так помогали ему изо всех сил, но главное все же ему нужно сделать самому. Так что, собравшись с духом, он вышел из-за угла и направился к амбалу, так удачно повернувшемуся спиной. й извините, пожалуйста!» — голос Артема г у л к о разнесся по пустому коридору, но мужчина не обернулся, как будто не услышав. Китов в недоумении нахмурился и, демонстративно громко шагая, подошел ближе. «Я, э попрошу прощения!» В этот момент охранник чуть развернул голову и, уловив боковым зрением какое-то движение, резко развернулся и сделал шаг назад. Он уставился на Артема, аккуратно обошедшего его по дуге, и на лице его отразилось узнавание. «О, снова ты!» Он подозрительно прищурился и скрестил руки на груди. «Неужели опять заблудился?» «Да еще и на ночь глядя». Артем помотал головой. «Нет, не заблудился. Я бы понял, что женщина из палаты очень похожа на мою знакомую и хотел у нее кое-что спросить. Можно?» От волнения он заикался сильнее обычного. «Ничего не понял, что ты там мямлишь?» «Недовольно», — произнес охранник. «Но по-любому нет, нельзя. Проваливай отсюда, пока по жопе не получил. Ну ладно-то, тогда...» Артем набрал побольше воздуха и изо всех сил понадеялся, что не облажается с песней й у б е ж д е н и я Выпивая мелодию, он обратил внимание, что Бугай пристально смотрит ему на губы. «Так ты тоже из этих, что ли?» — выдал мужчина, когда Артем замолчал. «Этих? Ну, чудиков с песнями. Не уверен, чтоб понимая, о чем вы». Осторожно произнес Титов. Было очевидно, что песнь ь у б е ж д е н и я не сработала, но почему? Не похоже, что амбал был полукрылым. В чем же дело? «Все ты понимаешь, не придуривайся». «Но случился облом, мелкий ты засранец», — хохотнул Амбал. «На меня эти ваши фокусы не действуют, так что можешь не стараться. А вот с таким умником, как ты, наверняка захочет поближе познакомиться мое начальство». Он потянулся, снял с пояса рацию, но так и не успел поднести ее к лицу. Хоть дальнейшее не должно было стать для Артема неожиданностью, но тем не менее он не сумел скрыть свою реакцию на вынурнувшего из-за угла Черниченко. Охранник что-то заподозрил по его метнувшемуся взгляду и в последний момент успел обернуться. Деревянная доска с треском обрушилась на его лоб. «Что за...» — пробормотал мужчина, пошатнувшись. Но Черниченко решил закрепить результат и врезал еще раз. После чего жертва произвола закатила глаза и рухнула на пол. «Крепкая, блин, черепушка! Все руки себе отбил!» Никита прислонил орудие преступления к стене и демонстративно встряхнул кистями. Из-за угла вышла вихрева с рюкзаком Ника в руках. Она покачала головой, явно не одобряя подобных методов, и поинтересовалась. «Он хоть живой?» Парни одновременно посмотрели на свою жертву. Грудь мужчины поднималась и опадала в т а к дыханию, и на лбу наливалась бордовым огромная шишка. Титов понял, что все это время он не дышал и шумно выдохнул. Затем присел на корточке рядом с лежавшим и, ничего не говоря, стал обшаривать его карманы. «Что ты?» — удивленно начала БЛЛ. ы Но Артем уже нашел, что искал, и продемонстрировал ей ключ. Одноклассница в ответ только закатила глаза. «Ну и зачем? Мог бы и сам». Титов по-прежнему молча поднялся и подошел к палате. Не хотелось вдаваться в объяснение, что за сегодняшний вечер они и так уже нарушили все правила полукрылых, какие только можно. Так что возможность открыть дверь обычным способом, как все нормальные люди, казалось, могла хоть немного умиротворить пошатнувшееся равновесие. «Ну что, идем дальше?» Артем вставил ключ в замочную скважину и, наконец, оглянулся на друзей. Глаза Никиты горели азартом и возбуждением, а Эл, наоборот, выглядела немного отстраненно. Но, тем не менее, они оба кивнули, и Китов дважды провернул ключ.